Подолгу бродил я по лагерю и понял, добротная пища облагораживает царство, добротные потребности жителей и усердие их в трудах. Не получая, а отдавая, обретаешь благородство. Благородные ремесленники, о которых я говорил, они не пожирели себя, трудясь денно и нощно, и получили взамен вечность, избавившись от страха смерти. Благородны воины, пролив кровь, они стали опорой царства и уже не умрут. Но не облагородишься, покупая себе самые прекрасные вещи у лавочников и любуясь всю жизнь только безупречным. Облагораживает творчество. Я видел вырождающиеся народы. Они не пишут стихов, они их читают пока рабы обрабатывают для них землю. Скудные пески юга из года в год взращивают племена, жаждущие жить. Наступает день, и эти племена завладевают мертвыми сокровищами мертвого народа. Я не люблю людей с омертвелым сердцем. Тот, кто не тратит себя, становится пустым местом. Жизнь не принесет ему зрелости. Время для него — струйка песка, истирающая его плоть в прах. Что я верну Господу после его смерти? Горе, когда разбивается сосуд, не успевший наполниться. Смерть старика похожа на чудо. Он истратил жизнь из себя на труды, он ушел в землю. А на земле благоухают плоды его труда. В земле лежит сработавшееся орудие. Но я видел, как умирают дети моего народа. Они умирали молча, задыхаясь. Они прикрывали глаза, удерживая пушистыми ресницами меркнущий в зрачках свет. — У Ибрагима умирает ребенок, — услышал я. Медленно проскользнул я никем не замеченный в дом Ибрагима, зная, что молчаливая любовь понятна и через завесу слов. Никто не обернулся. Все вслушивались в шаги смерти. Если в доме говорили, то шепотом, если ходили, то бесшумно, словно в нем поселился кто-то очень пугливый, готовый исчезнуть при тишайшем звуке. Не касались дверей, не открывали и не закрывали их, словно в доме трепетал слабый огонек на текучей поверхности масла. Я посмотрел на ребенка и понял, что он мчится где-то далеко-далеко. Понял по учащенному дыханию и сжатым кулачкам, вцепившимся в горячку, уносящую его от нас галопом, по упрямо закрытым глазам, не желающим ни на что смотреть. Все вокруг старались залучить его обратно и приручить, как приручают дикого лесного зверька. Ему подставляли чашку с молоком, и, затаив дыхание, ждали, вдруг вкусный запах остановит его, ему захочется молока, и он напьется. Тогда можно будет заговорить с ним, как заговаривают с ланью лизнувшей ладонь. Но он был по-прежнему невозмутим и серьезен. И если хотел чего-то, то вовсе не молока. Тогда старые женщины, тихо-тихо, будто приманивая голубку, запели его любимую песню о девяти звездах, купавшихся в роднике. Но он уже так далеко ушел, что не услышал. Ушел и даже не обернулся. Смерть принудила его к вероломству. И его умоляли о прощании, беглом дружеском взгляде, который бросает путник, не замедляя шаг, о каком-нибудь знаке признательности. Его поворачивали сбоку-набок, вытирали потные личика, уговаривали попить воды, пытаясь во что бы то ни стало разбудить от смерти. Я собрался уходить, а они раскидывали все новые и новые ловушки, чтобы заманить малыша в жизнь. Но как легко малыш обходил все селки. Ему протягивали игрушку, чтобы зачаровать его счастьем. Но когда она оказывалась слишком близко, маленькая ручка отстраняла ее, как отстраняют ветку, если она мешает скачке. Я побыл с ними, мне пора было уходить. Этот дом лишь одна из минут, одна из свечей, одна из крупиц жизни моего города. Ребенка окликнули, и он нечаянно улыбнулся, отозвался на оклик, и опять отвернулся к стене. Присутствие малыша стало невесомым присутствием птицы. Я оставил их творить тишину, которая, может быть, поможет приручить ребенка, который уходит в смерть. Я шел вдоль узкой улочки. Я слышал, как за дверьми бронят служанок. Дома приводили в порядок, собирая необходимое, чтобы безопасно переплыть ночь. Мне не было дела, справедливо или нет бронятых. Я слушал голос усердия. А чуть дальше у колодца, уткнувшись лицом в ладошки, плакала маленькая девочка. Я ласково погладил мягкие волосы, и повернул ее к себе личиком, но не спросил, какое у нее горе, понимая, что этого она еще не знает. Горюет всегда об одном, о времени, которое ушло, ничего по себе не оставив, о даром ушедших днях, когда плачут о потерянном браслете, плачет о времени, заблудившемся неведомо где. Когда оплакивают умершего брата, плачут о времени, которое больше ничему не послужит. Девочка, повзрослев, будет горевать об ушедшем возлюбленном, не понимая, что оплакивает утерянную дорогу к жизни, к чайнику, к запертому дому, к ребенку, лежащему у груди. Не понимая, что плач о времени, которое будет течь сквозь нее бесплодно, как песок в песочных часах. Вот на порог дома вышла, улыбаясь, женщина. Я посмотрел на нее. И она в ответ улыбнулась еще счастливее, радуясь верно тому, что, наконец, укачала ребенка, сварила вкусный суп, или просто вернулась домой, или в своей свободной минутке, я прохожу мимо знакомого сапожника без ноги. Он старательно расшивает золотом бархатные туфельки, и хотя у него давным-давно нет голоса, я понимаю, что он поет. — Чему ты так рад, сапожник? Но, не вслушиваюсь в ответ, зная, что он ошибется, сказав о полученных деньгах, в скором ужине или отдыхе, он не знает, что счастлив и стратив себя самого на раззолоченные туфельки.